Королек и медведь. Однажды летом вышли медведь и волк в лес на прогулку. И услышал медведь такое чудесное пение какой-то птицы, что даже спросил: Братец, волк, что это за птичка, что так хорошо поет? О, это царица всех птиц, сказал волк, перед нею все мы должны преклоняться. А птица-то была королек. Коли так, сказал медведь. так мне бы очень хотелось посмотреть на ее царский дворец. Пойдем, сведи меня туда. Так-то и не положено, сказал волк. Тебе придется подождать прибытия самой царицы. Вскоре после того прилетела госпожа царица и корм держала в клюве, и супруг ее тоже, и оба собирались кормить своих птенцов. Медведь охотно бы последовал за ними, но волк удержал его и сказал, «Нет, ты должен обождать, пока царь и царица опять отлетят». Заметили они то дупло, на котором было свито гнездо королька, и пошли прочь. Но медведю не терпелось, хотелось посмотреть на царский дворец, и он немного спустя опять вернулся на то же место. А царь-то с царицей как раз в это время были в отлете. Заглянул медведь в дупло и видит, лежат там пять или шесть птенцов в гнезде. «Так это и есть царский дворец!» — воскликнул медведь. «Ну и жалкий же это дворец! Да и вы! Какие вы царские дети! Вы просто подкидыши!» Как услыхали это юные птенцы-кральки, так и озрелись и закричали. «Нет, мы не подкидыши! Наши родители честные люди!» «Медведь, так и знай! Придется тебе за эти слова отвечать!» Медведь и волк этой угрозы испугались, они повернули оглобли и убрались в свои берлоги. А юные птенцы крольки продолжали кричать и шуметь, и когда их родители опять вернулись с кормом, они им сказали «Мы не прикоснемся ни к одной ушиной ножки, хотя бы нам пришлось и помирать с Тогда сказал старый королек, успокойтесь, это будет доказано. Затем он полетел со своей супругой к пещере медведя, опустился перед входом в нее и крикнул туда. Старый ворчун-медведь, зачем ты выбранил моих детей? Это тебе даром не пройдет. Мы это дело кровавой войной решим. Таким образом, объявлена была медведю война, и на нее были призваны все четвероногие — бык, осел, весь рогатый скот, олень, лось и все, какие ни есть, звери на земле. А королек созвал всех летающих в воздухе, не только птиц больших и малых, но также и мух, и комаров, и пчел, и шершней. Когда пришло время войне начинаться, королёк выслал разведчиков, чтобы узнать, кто назначен главным командиром в неприятельском войске. Комар был на этой стороне хитрее всех. Летал по лесу, где неприятель, собирал свои силы и, наконец, уселся под листком на дереве, под которым неприятельским войском был принят пароль. Вот и поднялся со своего места медведь, подозвал к себе лисы и сказал – «Лис, ты лукавее всех зверей. Тебе и быть генералом, и командовать с нами». «Хорошо», — сказал Лис. «Но какой же условный знак нам принять?» Никто не знал. Тогда Лис проговорил. «Хвост у меня прекрасный, длинный и пушистый, и очень напоминает собой пучок красных перьев. Если я хвост буду держать прямо и вверх, это будет значить, что все идет ладно, и вам всем тогда...» «Наступать следует, а если я опущу хвост, то бегите, что есть мочи». Все это выслушал комар, полетел обратно и обо всем в подробности доложил корольку. Когда наступил тот день, в который предстояло дать решительную битву, Сбежалось все четвероногое воинство с таким шумом, что земля от него дрожала, и королек также прилетел по воздуху со своим войском, которое кричало, носилось и жужжало в воздухе так, что становилось страшно, и стали оба войска сходиться на битву. А королек и выслал шершня, приказав ему ужалить лиса в самый хвост, После первого укола жалом лист только вздрогнул, до да ногой дрыгнул. Однако же вынес боль и все еще продолжал держать хвост прямо и высоко. При втором уколе жала он хвост на мгновение опустил. При третьем уколе не выдержал, взвизгнул и подвернул хвост между ног. Чуть только звери это увидели, им пришло в голову, что все уже потеряно, и все они пустились бежать, каждый к своему логовищу. Так птицы и выиграли сражение. Тогда полетели королек и его супруга к своим деткам и закричали им, детки, радуйтесь, и кушайте, и пейте на здоровье. Победа за нами! Молодые птенчики, однако же, отвечали, и теперь еще есть не станем. Пусть-ка прежде медведь придет к нашему гнезду, да извинится, и признает, что мы дети честных родителей. Полетел королек к логовищу медведя и крикнул, «Старый ворчун, ступай-ка к гнезду моих птенцов, Проси у них прощения, да признай их детьми честных родителей не то, У тебя все ребра пересчитаю!» И вот поплелся медведь в великом страхе к гнезду И просил извинения. Только тут уж юные птенцы кролька Были вполне удовлетворены и сели в кружок, Стали есть и пить И веселились До поздней ночи Ночь одарит чудесами Если повезет Станешь птицей И свобода В небо позовет Станешь птицей